277. Июнь 1. Много энергии уходит на безосновательные беспокойства и страхи. Они создают нехороший магнит, который, собрав достаточной энергии, может привлечь именно то, чего опасается сознание. Лучше тушить в самом зародыше подобные мысли, имея при этом в виду то обстоятельство, что в большинстве случаев посылаются они темными шептунами. которые постоянно озабочены тем, чтобы подбросить хоть какой-нибудь вред. Даже и действительную опасность лучше встретить бесстрашно и в полном спокойствии. Большинство людей, с которыми приходится соприкасаться, используются темными для нанесения вреда. Эти каналы следует предусматривать, чтобы быть начеку и не давать никакого повода для зацепки. Каждая непродуманная активность — Каждое лишнее слово может послужить подобной зацепкой. Много раз уже можно было отметить, как, казалось бы, самое обычное слово, или замечание вызывали нападение без всякой причины. Поэтому молчание всегда будет золотом. Молчание делает ауру овальной и гладкой, без выступов, и тогда за нее не за что уцепиться. Такое же состояние порождает и равновесие. Беспокойство же! Опасения, ожидания неприятностей и все прочие схожие чувства выбрасывают из ауры в окружающее пространство пучки соответствующих энергий, которые служат зацепкой врагу, чтобы через них подбросить добавочную порцию чувств и мыслей созвучных. Оберегаться необходимо от всяких беспричинных беспокойств и опасений. То, чему быть, того не миновать, и то следует встретить спокойно. потому лишены оправдания и обоснования эти мелкие чувства. Надо отдать себе ясный отчет в том, что все это хитрая механика темных, ловко подстроенной, чтобы омрачать сознание. Когда это осознанно, вред уменьшается вдвое, а когда приняты меры самозащиты, он устраняется полностью. Так снова приходим к постоянству дозора от тьмы и нужности контроля над всем, что поступает со страны.